Глава четвертая. Пьер Симон. Маршал Пьер Симон, герцог де Линьи, был человек высокого роста, скромно одетый в синий сюртук, наглухо застегнутый, с красной ленточкой в петлице. Трудно было представить себе более честную, более открытую, более рыцарскую наружность. У него был широкий лоб, орлиный нос, твердо очерченный подбородок и загорелый под солнцем Индии цвет лица. В коротко остриженных волосах около висков пробивалась седина, но густые брови и пушистые длинные усы были совсем еще черные. Свободная смелая походка и резкие движения свидетельствовали о его горячем воинственном нраве. Открытое сердечное обращение этого пылкого благородного воина, сына народа, невольно возбуждало к нему симпатию. Симон был настолько же просвещен, как и храбр, также великодушен, как искренен, а главной отличительной его чертой была мужественная гордость плебея. В то время как другие чванились своей знатностью, он гордился своим низким происхождением, облагороженным незаурядными достоинствами его отца, истого республиканца и в то же время искусного трудолюбивого рабочего, который свыше сорока лет был честью, примером и славой тружеников. Приняв с благодарностью пожалованный ему императором аристократический титул, Пьер Симон поступил как всякий деликатный человек, который с благодарностью принимает от друга совершенно бесполезный подарок, ценя не сам подарок, а руку дающего. Благоговейное поклонение императору никогда не ослепляло Симона. Насколько его любовь и преданность были инстинктивными, так сказать, роковыми, настолько же рассудочно и серьезно было его поклонение. Маршал Симон не имел ничего общего с носителями сабель, которые любят войну для войны. Он поклонялся Наполеону как герою, как самому великому полководцу, но потому было особенно высоко это поклонение, что он знал, что император ведет войны с целью дать мир всей вселенной. Ведь мир, заключенный силою и славой, является великим, плодотворным и блестящим а мир, вынужденный трусостью и слабостью, катастрофичен, бесплоден и позорен. Как сын ремесленника, Пьер Симон поклонялся императору выскочке за то, что тот умел затрагивать благороднейшие народные чувства. И, не забывая своего собственного происхождения из народа, по-братски делился с ним всеми триумфами и блеском аристократии и королевской власти. Когда маршал Симон вошел в комнату, черты его лица были искажены, но при виде Дагобера луч радости осветил его лицо, и, бросившись в объятия старого товарища, маршал воскликнул «Друг мой! Мой старый друг!» Дагобер в немом порыве отвечал на эти дружеские объятия. Затем маршал, освободившись из его рук, влажными глазами взглянул на солдата и спросил таким взволнованным голосом, что даже его губы трепетали. — Ну что, ты вовремя приехал к тринадцатому февраля? — Да, генерал, но все отложено еще на четыре месяца. — А моя жена? — Мое дитя? При этом в вопросе Дагабер задрожал и молча опустил глаза. — Разве их нет здесь? — спрашивал Симон скорее с удивлением, чем с беспокойством. «Мне сказали у тебя дома, что ни моей жены, ни моего ребенка там нет, но что я найду тебя здесь, в этом доме. Я поспешил сюда. Разве их здесь нет?» «Генерал», — заговорил Дагобер побледнев, как мертвец. «Генерал». Затем он оттер рукавом капли холодного пота, выступившего у него на лбу, и не мог ничего больше сказать. У него сдавило горло и отнялся голос. «Ты меня пугаешь!» — воскликнул маршал, побледнев не менее солдата и схватив его за руку. В эту минуту к ним подошла Адриена. На ее лице выражались грусть и умиление. Видя ужасное замешательство Габера, она захотела ему помочь и сказала маршалу ласковым и взволнованным голосом «Господин маршал, я Адриена де Кордавиль, родственница ваших прелестных детей». Герсимон с живостью обернулся. Ослепительная красота Адриенны, не меньше ее слов, поразила маршала. Он пробормотал в смущении. «Вы, мадемуазель, вы родственница моих детей?» Он подчеркнул последние слова с удивлением, глядя на Дагобера. «Да, маршал, ваших детей», — поспешила заговорить Адриенна прелестных сестер-близнецов. — Сестры-близнецы! — прервал Адриену Симон с порывом невыразимой радости. — Две девочки вместо одной! Как должна быть счастлива их мать! — затем он прибавил, обращаясь к Адриене. — Простите меня, мадемуазель, за мою невежливость. Я и не поблагодарил вас за ваше известие, но вы поймете. Семнадцать лет я не видал моей жены. Приезжаю. Оказывается, мои любви ждут. Три, а не два дорогих существа. Уверяю вас, мадемуазель, скажите, как я должен благодарить вас? Вы наша родственница? Значит, я у вас? Моя жена, мои дети тоже здесь? Вы боитесь, чтобы им не повредило мое неожиданное появление? Да, это так. Хорошо, я... я подожду. Но я уверен, что вы так же добры, как и хороши. Пощадите же мое нетерпение. Подготовьте их, всех, троих, «К свиданию со мной!» Дагобер, все более и более волнуясь, дрожал, как лист и избегал взоров маршала. Адриенна также опустила глаза, ничего не отвечая. Ее сердце разрывалось при мысли об ужасном ударе, который приходилось нанести маршалу. Последний, наконец, заметил их смущение. Его изумление перешло в тревогу, и он воскликнул. «Дагобер, ты что-то от меня скрываешь?» — Генерал, — бормотал солдат. — Я право. Я... Я... — Мадмуазель! — воскликнул Пьер Симон. — Умоляю вас, жальтесь. Скажите мне всю правду. Мое беспокойство ужасно. Ко мне возвращается прежний страх. Что случилось? Мои дочери, моя жена... Здоровы ли они? Не подвергаются ли они какой опасности? Говорите же... «Говорите!» «Ваши дочери немножко утомились после своего долгого путешествия», — сказала Адриенна, «Но в их состоянии нет ничего опасного». «Боже! Значит, в опасности моя жена!» «Соберитесь с мужеством, сударь», — печально проговорила мадемуазель Декардавиль. «Увы, вам приходится искать утешение только в любви двух ангелов, которые у вас остались». «Генерал!» — тихо и твердо произнес Дагобер. «Я вернулся из Сибири. Один с вашими дочерьми». «А их мать! Мать!» — раздирающим голосом вскрикнул Пьер Симон. «Мы выехали в путь с сиротами на другой день после ее смерти», — отвечал солдат. «Умерла?» — с мрачным отчаянием повторял маршал. — Умерла! — ему отвечало гробовое молчание. При этом неожиданном ударе маршал пошатнулся, схватился за спинку кресла и упал на него, закрыв лицо руками. Несколько минут ничего не было слышно, кроме заглушаемых рыданий. Мало того, что Пьер Симон до обожания любил свою жену, но среди всех тяжелых и ужасных испытаний его всегда поддерживала надежда, что наконец-то он будет вознагражден за все. Пьер Симон был фаталист, как все люди с нежной душой, и твердо верил, что застанет живых и жену, и ребенка, что его ждет двойное счастье, что судьба у него в долгу и уплатит ему с лихвой. Некоторые люди привыкают к горю и остаются очень мало требовательными, но Пьер Симон рассчитывал, что его будущее счастье должно быть, по крайней мере, равносильно невзгодам, испытанным им до этих пор а для счастья ему были необходимы жена и ребенок, без которых оно было немыслимо. Если бы жена пережила детей, она бы так не могла их ему заменить, как не заменяли они свою мать. Что это было? Слабость или ненасытная алчность сердца? Мы не можем этого объяснить. Но последствия этой неутолимой горькой печали сильно повлияют в дальнейшем на судьбу маршала Симона. Адриена и Дагобер отнеслись со всем уважением к страшному горю маршала. Облегчив душу потоком горьких слез, он поднял, наконец, свою мужественную голову, провел рукой по покрасневшим глазам, встал и, обращаясь к Адриенне, сказал «Простите меня». Я не мог справиться с первым порывом отчаяния. Позвольте мне удалиться. Мне надо поговорить с моим старым другом о горьких подробностях последних минут жены. Будьте добры, проводите меня к моим дочерям, к моим бедным сиротам». И голос маршала снова задрожал от волнения. «Господин маршал», — сказала Адриэнна, Мы ждали сюда ваших милых девочек. К несчастью, наши ожидания не сбылись. Пьер Симон взглянул на молодую девушку молча, как бы не понимая смысла ее слов. Ну, успокойтесь, продолжала она, отчаиваться еще рано. Отчаиваться, машинально повторил маршал, переводя взоры с Мадемуазель де Кардавильна до Габера. Отчаиваться, но в чем? — Возможности видеть ваших дочерей, — сказала Адриенна. Ваше присутствие, как отца, самым существенным образом поможет нашим поискам. «Поиском — Поискам! — воскликнул маршал. — Разве моих дочерей здесь нет? — Нет, сударь, — призналась наконец мадмуазель де Кардавиль. Их похитили у этого преданного, превосходного человека, привезшего их из Сибири, и скрыли в монастыре. «Несчастный!» — закричал маршал, страшный в своем гневе, угрожающе приближаясь к Дагоберу. «Ты мне ответишь за все!» «О, сударь, не обвиняйте его!» — воскликнула Адриенна. «Генерал!» — твердым голосом, но с грустной покорностью начал солдат. «Я заслужил ваш гнев. Вина моя. Мне пришлось покинуть Париж и поручить детей своей жене. Духовник задурил ей голову, Убедив ее, что вашим дочерям будет лучше в монастыре, чем у нас, она поверила и отпустила их. Теперь в монастыре говорят, что не знают, где они. Вот вам вся правда. Делайте со мной, что хотите. Мне остается терпеть и молчать. — Но это бессовестно! — воскликнул Симон, указывая на Дагобера жестом горестного негодования. Кому же можно довериться, если этот, если и он обманул? — А, господин маршал, не обвиняйте же его! — воскликнула Адриэнна. — Не верьте, он рисковал и жизнью, и честью, чтобы вырвать ваших детей из монастыря. И ни одному ему не удалось ничего сделать. Вот сейчас еще следователь, человек большого ума, облеченный властью, и он ничего не мог сделать. Его настойчивый тон с настоятельницей. Его тщательный обыск по всему монастырю не привели ни к чему. До сих пор найти этих бедных девочек не удалось. — Но где же этот монастырь? — вскричал маршал, побледневший от гнева и горя. — Где он? Эти люди, вероятно, не знают, что такое отец, у которого отняли детей. В то время как маршал произносил эти слова, повернувшись к Дагоберу, в дверь, оставшуюся открытой, вошел Раден. Он вел за руки розу и бланш. Услыхав восклицание маршала, Изуид вздрогнул от изумления. Он совсем не рассчитывал так кстати явиться перед маршалом Симоном, и дьявольская радость осветила его мрачное лицо. Мадемуазель де Кардавиль первая увидала пришедших. Она бросилась к Радену, воскликнув, «Ха, я не ошиблась! Вы наше провидение! Всегда, всегда!» «Бедняжки — Бедняжки! — шепнул Роден сиротом, указывая им на Пьера Симона. — Вот ваш отец. — Сударь! — воскликнула Адриенна. — воскликнул Вот они! Вот ваши дочки! При этом в возгласе маршал быстро повернулся, и девочки бросились ему в объятия. Все смолкли. Слышны были только поцелуи, прерываемые всхлипываниями и восклицаниями радости. «Идите же полюбуйтесь, по крайней мере, на радость, какую вы доставили», — сказала Адриенна, отирая свои глаза Родену, который стоял в стороне и с умилением смотрел на эту сцену. Дагобер, сначала окаменевший от изумления при виде Родена, который привел девочек, не двигался с места. Но слова Адриены позволили ему опомниться». Уступая порыву безумной благодарности, солдат бросился на колени перед иезуитом и, сложив руки как для молитвы, прерывающимся голосом воскликнул. — Вы меня спасли, возвратив нам этих детей! — Да благословит вас небо! — воскликнула и Гарбунья, уступая общему увлечению. — Друзья мои, это уж слишком, — говорил Роден, как бы изнемогая от волнения. — Право? — Слишком. Уж извинитесь за меня перед господином маршалом. Я не могу. Скажите ему, что его радость была мне лучшей наградой. — Позвольте, подождите, умоляю вас, — воскликнула Адриенна. — Дайте же маршалу возможность вас узнать, увидать вас. — О, останьтесь, наш общий спаситель, — умолял Дагобер, стараясь силой удержать Родена. Проведение занимается не тем добром, которое ему удалось сделать, а тем, которое остается еще не сделанным, моя дорогая мадемуазель!» С доброй и в то же время тонкой улыбкой возразил Роден. «Не пора ли подумать о принце Джальме? Мое дело еще не окончено, а минуты дороги!» «Ну-ну!» — прибавил он, ласково освобождаясь из объятий Дагобера. «Ладно!» Денек выдался сегодня хороший. Собата до Гриньи, личина сорвана. Вы освобождены, моя дорогая мадемуазель. Вы получили ваш крест обратно, друг мой. Горбунья нашла себе покровительницу, а господин маршал обнимает своих дочерей. И я понемножку участвую во всех этих радостях. Моя доля очень счастлива. Сердце радуется. — До свидания, друзья мои, до свидания. Говоря это, Роден дружеским жестом простился с Адриенной, Дагобером и Горбуньей и исчез, указывая им восхищенным взглядом на маршала Симона, который, горячо лаская и обливая слезами своих дочерей, и тесно прижав их к себе, казалось, не замечал ничего, что происходило кругом. Через час мадемуазель де Кардавиль Гарбуния, маршал Симон, его дочери и Дагобер покинули дом доктора Болинье. Оканчивая этот эпизод, мы хотим сказать два слова по поводу домов для умалишенных и монастырей. Мы говорили и еще раз повторяем, что нам кажутся недостаточными и неполными те условия надзора, которые установлены законом для наблюдения за домами для умалишенных. Множество фактов, недавно заявленных суду, и других фактов, не менее серьезных, доверенных нам, достаточно, кажется, нам доказывают неполноту надзора. Конечно, судьям предоставлена широкая возможность для осмотра подобных заведений. Мало того, им предписывают подобные осмотры. Но мы из достоверного источника знаем, что многочисленные занятия наших чиновников — число которых весьма часто не соответствует количеству работы, превращают эти осмотры в нечто чрезвычайно редкое, и их можно прямо считать призрачными. Нам кажется, что полезнее было бы создать ежемесячную инспекцию специально для наблюдения дважды в месяц за домами для умалишенных. Причем она должна состоять из чиновников и докторов, чтобы жалобы можно было разбирать со всех сторон. Конечно, закон всегда является на помощь, когда жалоба достаточно обоснована. Но сколько для этого требуется формальности и хлопот? Особенно если несчастный, прибегающий к защите закона, находится под подозрением или сидит в насильственном одиночном заключении и не имеет на свободе друзей, которые предъявили бы за него в суд жалобу. Мне кажется, что гражданские власти должны были бы пойти навстречу этим заявлениям при помощи периодического и вполне законно организованного надзора за этими домами. То же самое, что нам сказано о домах для умалишенных, применимо и, пожалуй, еще в большей степени, к женским монастырям, семинариям и к домам, занятым разными конгрегациями. Недавние и вполне очевидные злоупотребления, которые прогремели по всей Франции, несчастью доказали, что насилие, лишение свободы, Варварское обращение, развращение малолетних, незаконное заключение, пытки являются, если не частыми, то, во всяком случае, возможными фактами в религиозных учреждениях. Нужны были только необыкновенные случайности, исключительно дерзкие и циничные выходки, чтобы эти отвратительные поступки дошли до всеобщего сведения. А сколько было других жертв? Может быть, и теперь они еще имеются? сколько их скрыто и погребено в этих тихих молчаливых домах, куда не проникает глаз непосвященного и которые, благодаря привилегиям духовенства, ускользают от надзора светских властей. Не грустно ли, что эти жилища также не подвергаются периодическим осмотрам хотя бы смешанных комиссий, составленных из представителей духовенства, прокуратуры и гражданской власти? Если все так законно, человечно, милосердно в этих заведениях, которые носят характер общественных учреждений, а потому и должны разделять всю лежащую на последних ответственность, откуда тогда это возмущение и гневная ярость поповской клики, как только речь заходит о том, чтобы затронуть их вольности и льготы? Есть нечто выше законов, решенных и изданных Римом. Это закон французский, закон общий для всех, покровительствующий всем и взамен этого требующий от всех к себе уважения и повиновения.